А сами держите за землю, друзья. Я связан с Берлином, но если бы мне сказали, можешь и вернуться, я клянусь о паяжем, пошёл бы домой, не обернувшись, не взявши рукописей, не позвонив по телефону. Мне запретили звонить. Что вы пишете сейчас? Починили провал мостовой на Морской, против дома Искусства? лучше мёртвым лечь в эту яму, чтобы исправить дорогу для русских грузовых автомобилей, чем жить бесполезно. А автомобилей в Петербурге много? Как издаётесь вы? Мы издаём довольно много, только здесь мы смешное слово. Одна женщина звонила мне по телефону, я был болен, поговорили, сказал, что сижу дома. Она мне говорит, уже вешая трубку: "Мы сегодня идём в театр". Так как я только что с ней говорил, то не понял, кто же мы? Я болен. До да чего не верно. Мы это я и ещё кто-нибудь. В России мы крепче. Письмо 14. О быване Пуни. и жене его, Ксане Богославской. О том, как любит художник, и как нужно любить художника. О друзьях пуни, и о том, как рождаются книги и картины. Содержание письма дидактическое. Трудно даже в письмах, даже через черную бумажную полумаску, одетую мной на себя, трудно даже во сне видеть мне твоё лицо женщина без мастерства чем ты занимаешься в своё время ну разве хорошо, аля, отнимать хлеб у людей и отдавать собакам ведь они собаки халтурочки собаки берлин опоясан для меня твоим именем не доходят вести из мира оксана богуславская пуни больна дифтеритной ангиной Бедная девочка, бедная художница и жена художника. Я внимательно смотрел на нее и ее мужа до встречи с тобой. Ваню Пуни знаю уже 10 лет. С трамвая В это название выставки. Он никогда не видит ничего кругом, хотя не влюблен, и, кажется, никого не любит и не умеет не тянуться к людям, а рассеянно принимать их. У него одна печальная любовь к картинам. так и я не сумела радостно любить тебя так пуни не радостно любит на всю жизнь искусство ты никогда не будешь права передо мной потому что не имеешь ни мастерства ни любви и если мудрость нравственность то она не может охранять того кто сам так селён зачем быть правым человеку который каждый миг может сказать мне я не просила тебя любить меня взятьложить меня в сторону Не удивляйся, что я кричу, когда ты не делаешь мне больно. Через тебя я узнал принцип относительности. Представь себе Гулливера у великанов. Держит его великанша в руке, чуть-чуть, почти не держит, а просто забыла выпустить. А вот сейчас-то выпустит и кричит в ужасе бедный Гулливер: "Зазвонит по телефону, не бросай меня". Иван Пуни влюблён в свои картины. печально он смотрит на судьбы и искусство для него всё непросто и он не уверен в любви завтрашнего дня. Рос ночью пришёл я к нему с Романом Екапсоном, Карлом Эйнштейном, Боготерёвом ещё с кем-то. Час или два было, не помню. Он ещё работал в своей мастерской. На полу, на стульях, на кровати лежали тюбики красок. Он принял нас без радости, без удивления, как будто мы пассажиры а его комната вагон. Мы говорили друг с другом о многом, всё о горьком. Ели картошку, которую брали из угля. Он не дал сала, сварил картошку, но не заметил нас. Он смотрел печально и внимательно на картину. А раз я видел его хохочущим перед своей картиной, он может смеяться над конструкцией, как над остротой. Оксана Богославская, жена художника и художница. Она неплохой, хотя и сладкий художник сама, скорее даже хороший, потому что сладость её сознательна, это приём, а не слёзы. И самое прекрасное в ней то, что она влюблена в картины своего мужа, ревнует один вариант к другому, волнуется из-за того, что будет дальше.